полчаса спустя заброшенный город в высоком лесу башня силы серегин сергей сергеевич великий князь артанский из всего комитета необходимого и достаточного для укрепления на престоле старого нового императора не хватало только бывшего главы тайной канцелярии андрея ушакова хотя поскольку бывших чекистов не бывает Этот эпитет можно и опустить. В нашей истории этот человек руководил политическим сыском при Петре Первом, Екатерине Первой, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Всегда он был нужен и незаменим. И только во времена Петра II, когда страну рвали друг у друга временщики, его отстранили от дела и сослали, сперва в Ревель, а потом и в Ярославль. Но и Ярославль находится не на луне, поэтому господин Ушаков, благодаря многочисленным знакомствам, был хорошо осведомлен о том, что происходит в Петербурге, и особенно хорошо о том, что творится в Москве. Поэтому Андрей Иванович ничуть не удивился, когда в его горницу, где он чаевничал в полном одиночестве, прямо из моего кабинета шагнули император Петр II. Иван Рамадановский и Павел Ягужинский. И то, что Петр Второй не совсем второй, а на самом деле первый, он просек после первой же минуты собеседования. Ну а как же иначе? Ведь Андрей Ушаков знал старого императора с 1691 года, тогда поступил на службу в лейб-гвардии к полк, и до самой его кончины. Принял он этот факт переселения душ вполне спокойно и тут же начал перечислять людей, которые будут помехой началу нового самовластного царствования. Пришлось прервать Андрея Ивановича и сказать, что такие дела с кандачка да на ногах не решаются. Мол, это государю императору Всероссийскому хорошо. Тело у него молодое, совсем новое и к тому же недавно подремонтированное, Остальные присутствующие люди не молодые, каждый со своими болячками, а посему просим проследовать в наш конференц-зал для обсуждения животрепещущих вопросов в комфортной обстановке. По мнению Андрея Ушакова, главная проблема, подлежащая обсуждению, заключалась в том, что 14-летний император Петр II формально является несовершеннолетним, и что обязательно найдутся люди, которые потребуют установления над ним жесткой опеки. В ответ я для нагладности начал загибать пальцы, перечисляя, кто из верховников, являющихся коллективными опекунами малолетнего императора, к настоящему моменту умер, а кто запуган нами до полусмерти. После моих слов Павел Ягужинский заметил, что вообще-то все вопросы – могут решить лояльные молодому императору войска, которые заставили бы замолчать интриганов и времящиков. Но вся проблема заключается в том, что старый Петр II не снискал большой любви ни в гвардейских, ни в армейских полках, а посему данный вариант выглядит весьма сомнительно. «Не так уж и сомнительно», — ответил я, — Так уж получилось, что командир Семеновского полка, гвардии майор Степан Андреевич Шепелев, человек на этой должности достаточно случайный и вследствие этого преданный лично императору, а не кому-то из вельмож. После смерти Петра Великого и особенно после восарения Петра II на коне оказались преображенцы, которыми верховодили Долгоруковы. Столица вместе с малолетним императором перебралась обратно в Москву, Преображенский полк последовал за императором, а вот Семеновский полк забыли приходящим в упадок в Петербурге. У семеновцев искала поддержки опальная цесаревна Елизавета Петровна, и эту поддержку пока в неопределенном виде ей обещали. Тем более, что Михаил Михайлович Голицын, единственный человек, который мог приказывать семеновцам, помимо императора, теперь уж точно никому и ничего не прикажет, потому что раскинул мозгами по потолку в сиротском домике все той же Элисавет Петровны. — Так этому чертову изменщику и надо! — рявкнул было Петр, но потом немного подумал и сменил гнев на милость. — А с семеновцами, брат Серегин, ты это хорошо придумал. Люди они верные и нечванливые. Преображенцы, конечно, тоже были хороши, Ну, а теперь Долгоруковскую заразу из них еще выводить и выводить. Государь, склонив голову, сказал Ушаков. Ну как же нам быть, если Семеновский полк квартирует в Петербурге, а действовать надо в Москве? Пешим маршем не менее двадцати ден пути. — Аль, ты совсем постарел, Андрюшка? Аль, поглупел? — рассмеялся император. — Ты сейчас вообще в тридесятом царстве находишься. Я пришел сюда в два шага. Для князя Артанского, когда он того хочет, и вовсе не существует расстояний. Прям как в сказке. Одна нога здесь, а другая уже там. И неважно, скольких он за собой проведет, двух человек или целый полк. Не так ли, брат Серегин? Именно так, Петр Алексеевич, кивнул я. В пределах уже разведанных миров можно ходить как угодно, вдоль или поперек хватало бы магического фона. А в новые еще неизвестные миры дорогу нам может открыть только сам Создатель, когда дает задание по исправлению всего того, чему надлежит будто исправленным. И хорошо, что так, потому что заблудиться в многоморождении мировых линий гораздо проще, чем в «Трех соснах». «И что?» спросил Шаков. «Неужто так сразу, когда одна нога здесь и другая там?» Возможно, за раз отправить целый полк. — Да что полк? — отмахнулся я. — Вот когда громили авар, так тогда мы из мира в мир выводили целый кавалерийский корпус в двенадцать тысяч сабель. Вот это было дело. А полк что? Промаршировал через портал строем под барабанный бой с распущенными знаменами, и все тут. Павел Ягушинский тоже хотел что-то сказать, но Петр раздраженно махнул рукой. «Да ладно вам! Заладили, как бабы на базаре! Что там? Да как там?» — прикрикнул он на своих соратников. «Если артанский князь сказал, что проведет Семеновский полк в Москву за два шага, значит, проведет. И точка. Я тут узнавал, уже что не было еще такого случая, чтобы Сергей Сергеевич что-нибудь пообещал и не сделал. Так что, брат Сергей, давайте, не мешкая, отправимся к Семеновскому полку и поднимем его в ружье». Дел у нас множество, и мешкать поэтому невместно. А что касается майора гвардии Шепелева, то, ежели сослужит он мне службу как надо, то тогда обещаю из майора гвардии перевести его сразу в генерал-майоры и дать ему под команду дивизию, в которую мы скоро развернем нынешний Семеновский полк. Пора и моим верным девкам учиться военное дело самым настоящим образом» а помимо того рожать государству российскому таких чудо-богатырей, чтоб потом устрашилась вся Европа».